Глава седьмая. Сокровищница На следующий день у нас с Витариной был намечен поход в сокровищницу, но перед этим в мой кабинет, где мы прикидывали, какие украшения подошли бы новобрачным, ворвался Ларвип. Он был лохматым, осунувшимся, и даже не среагировал на метнувшую в него заклинание подчинения охрану и рыкнувшую Мурку. «Ваше Величество! Что с Ульяной? Где девочка?» Я тут же вскочила с кресла. — Ваше Величество, моя Туа еще спит. Она просыпалась ночью пять раз, поэтому не выспалась. Как-то потерянно пререпетал главный дознаватель. — А чего ты тогда такой нервный? — прищурилась я. — Ваше Величество, я только что узнал, что не освобожден от своей работы как дознавателя. Как же я буду работать и быть няней-ребенкой? Лард для пущей наглядности упал на колени, громко сгрохотав коленными чашечками о каменный пол. «Да, с многозадачностью здесь проблемы. И как же это мамочки в России с пяти отпрысками справляются и на работу бегают?» «Ларвип, вставайте», — приказала я. «И скажите, в чем именно состоит проблема?» «Но работа и девочка как можно совместить? Она же не может работать со мной в кабинете или вести допрос, а выпускать ее из поля зрения значит подвергнуть опасности». Ларвип, вы, кажется, еще не все поняли про свое наказание. Сейчас мужику придется услышать неприятную вещь. Ульяна не является вашей собственностью и находитесь вы сейчас рядом с ней беспрестанно лишь потому, что ее бабушка проходит брачное испытание. Как только испытание закончится, девочка до своего совершеннолетия будет жить вместе со своей старшей родственницей. Таков закон моего мира. Дознаватель сник совсем. «Ну, король, и вы ведь говорили, что ты будешь присматривать за девочкой?» Говорили. «Но присматривать и жить с ней – это разные вещи. Тем более тебе придется еще и с Зенаидой контакт налаживать. А она, когда узнает о том, что произошло по твоей вине, то восторга точно не испытает». Мужик явно рано радовался столь незначительному наказанию. «И что мне делать?» Вип совсем сник. Даже уши к голове прижал и кончики загнул. «Для начала приставь к девочке проверенную охрану из своих. Затем начни работать по своей специальности и получи доступ к зиматам. Там еще есть с кем беседовать. И да, готовься к встрече с бабушкой Ульяны. Удача тебе в этом деле точно понадобится». Я ободряюще улыбнулась этому несчастному. «Как ты его, а?» Вита покачала головой, сверля взглядом закрывшуюся дверь. Она давно заметила, что мне в решении некоторых вопросов лучше не мешать. «Жалко мне его. Измучается мужик, пока его зазноб растет. А потом еще не факт, что характер нормальный у нее воспитается. Если он ее сейчас разбалует, то потом всем миром расхлебывать будем», – выдала я очевидную истину. «Это да», – согласился дипломированный специалист. «Ну что, пойдем потрошить твои несметные запасы богатства и залежи ювелирных шедевров?» «Ага», – грустно согласилась я. «Почему грустно?» «Да потому что дорогущие побрякушки меня вообще не интересовали. Я одну пару золотых сережек носила лет двадцать, даже не задумываясь о том, что они, возможно, вышли из моды или еще чего-то там. Ну, не сорока я, чего поделать». И даже корона, которую каждое утро Амия заклинанием прикреплял к моим волосам, почему заклинание на волосах работало, а на остальное мне нет, непонятно даже магам, тяготило меня своим безумно ювелирным видом. Стыдно признаться, но за все время пребывания здесь я не то что ни разу не заходила в сокровищницу, но даже и не поинтересовалась ее местоположением. Попросив витарину сотворить вестника, который приведет нашего путеводителя по этому миру, «Тара Лия». Я с улыбкой наблюдала красное от натуги лицо подруги. Она отчаянно пыталась не разрушить светлячком обсерваторию, на что ушло у нее около минуты. Наконец, зеленый вестник был готов и сорвался с руки Витки. Пролетев пару метров в сторону двери, он по пути приложил одного охранника и, радостно поскакав над поверженным зеленым телом, направился к своему адресату. Сквозь стену. «И что это было?» Я, заломив бровь, посмотрела на недовольное на лицо. «Вестник, наверное», – неуверенно проворчала она. «Да, будем надеяться, что все выживут». Пока я достала бутырек воды из заплечного рюкзака и полила бугая, приставленного Ама мне в охрану. Второй, вот эта выдержка, даже не дернулся, восхищаясь своей вышкоренностью. Мне тут муж Давича донес, что быть охранником самой королевы считается очень почетной работой, а потому сюда идут работать только лучшие. И это при том, что бедным мужикам все время прилетает то от моей невезучести, то от короля, то от слишком намагичной подруги. Хорошо, хоть Мурка теперь вовремя увернуться успевает. Неблагодарная эта работа королеву пасти. Как ни странно... Тар Ли явился, едва мы перевели пострадавшего мужика в чувство. За его плечом маячил зеленый маячок и совсем не думал растворяться в энергосфере Эфиона. «Госпожа Виталина, вы не могли бы прибрать за собой?» устало попросил строгий Тар. Витка тут же надулась. «Ну, не виновата я, но сам как-то получается». Она поманила Вестника, но тот еще более активно начал прятаться за главного ученого. «Вот видите...» Он меня даже не слушается. Госпожа Виталина, я вам уже говорил, что мы, Тары, пропускаем магию через себя, а вы как-то необычно используете ее прямо из материи. Поэтому и ваш цвет организма не является цветом магии. Мы еще не изучили этот вопрос полностью, но точно могу сказать, что магические потоки полностью подвластны вашим желаниям. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Вот кого нянькой к детям надо брать. Спокойный, как удав. Тарли что-то изобразил на пальце и кивнул Виталине. Витка вдохнула, выдохнула и еще раз поманила выглянувшего из-за чужого плеча светлячка. Тот колебался. «Сейчас от тебя рассеет», пригрозила она нерешительному сгустку магии. «Как мне объяснили ранее, если маг уничтожает магию, то он вливает ее обратно в потоки, а если я рассеиваю...» то уничтожаю магию совсем. Быть уничтоженным совсем Светляк явно не хотел, потому тут же ринулся к своей создательнице и послушно растворился в ее руках. «Ну вот», – благодушно улыбнулся Тарли. – «у вас все получилось». Все еще хмурая Виталина повернулась ко мне и мрачно спросила, «Ин, вот почему тебя так все боятся, а? Даже магия?» На этот вопрос мне оставалось только развести руками. Самой бы знать. Королевская сокровищница, вопреки моим ожиданиям, оказалась не в подвале. Она находилась в глухом пристрое южного крыла дворца и была защищена лучше, чем любой земной банк. Надо бы вообще попросить план дворца и изучить, что здесь имеется в наличии. У меня реальное ощущение, что меня при изучении данного строения будет ожидать еще множество сюрпризов. Охранников и Мурку нам пришлось оставить в одном из коридоров, так как они не имели допуска в эти направления. Выйти бы потом обратно. У входа в сокровищницу нас встретил представительный худощавый Лар, упавший на колени при виде нас. Я вопросительно посмотрела на Таралия. Это Лар Эдв. Он хранитель королевской сокровищницы уже более 650 лет, и все это время прекрасно справляется со своими обязанностями. За время его нахождения на этом посту не было украдено ни одного предмета. Я прав, последние слова адресовались хранителю. Так точно, Ваше Величество, это истинная правда, он склонился еще ниже. И как же вам удалось избавить это место от посягательств? полюбопытствовала я, пытаясь понять, как поднять этого лара с колен без ущерба для репутации все же в народе ходят уже легенды о моей кровожадности». Лар-Этв издал короткий смешок и, подняв голову, принялся рассказывать. Оказывается, он придумал пустить среди слуг байку, что над сокровищницей короля висит проклятие, которое тут же лишает удачи каждого, кто войдет в него. Вон и самими королями что приключилось. Всем известно, что нет хуже сплетников, чем слуги. А те, в свою очередь хорошо знакома с другими слугами, которые ходят на рынок. Вот так байка и дошла до тех, кто и мог бы попытаться обогатиться за счет королевских побрякушек, да побоялся тотальной невезучести. «Ну, мне невезучесть уже не грозит, она у меня и так пожизненная, так что открывайте-ка дверку, будем проводить инвентаризацию». Распорядилась я, пока Витка подробно расспрашивала, кто из слуг больше всего сплетничает, и через кого лучше всего запускать новости у массы. Дверь, помимо дюжины механических замков, была закрыта еще на дюжину магических. Первые прекрасно открыл Лар, а вот над вторыми пришлось потрудиться Тару -лию. «А можно я попробую?» – проканю Витка спустя десять минут ожидания. «Не рекомендую. Вы высадите дверь, а такую же новую придется делать не одну Элиду». «Госпожа Виталина, не нервничайте. Ее величество терпеливо ждет, и вам тоже просто необходимо контролировать свои порывы». Я фыркнула. «Я ничего не жду. Просто мне интересно наблюдать за изменениями в магических потоках, в отличие от Витки, которая их не видит». Виталина фыркнула тоже и скептически на меня посмотрела. Дверь Тарли открыла еще через десять минут. Она с тихим скрипом распахнулась, Явив нам... «Это что?» Я недоуменно возрелась на кучу... Мм, «Одежды?» Тарли проследил за направлением моего пальца, которым я неэстетично указала на содержимое комнаты. Приглядевшись, я неожиданно для себя разобрала в этом трепье свое порванное при недавнем падении синее бархатное платье. «Твою ж сокровищницу! Зачем это все хранить здесь?» «О, это королевская одежда, которая хранит на себе отпечатки различных значимых событий», благоговейно пояснил великий ученый. «Да», – протянула Витка, выуживая из этой кучи мой резиновый сапог. «Так вот, куда он делся». «Так, ладно, а можно эту одежду разобрать и развесить, скажем так, на плечики, ну ли еще как-нибудь по-хорошему оформить?» От увиденного хотелось и плакать, и смеяться одновременно. «Ну, мужики, а что такое плечики?» – нахмурил свой зеленый лоб ученый муж. «О, сейчас покажу!» – Витка радостно хлопнула в ладоши. Что ей всегда хорошо удавалось, так это визуализация. Вскоре перед Таром Лием действительно болталось изображение платья, надетого на плечики. «Думаю, мы сможем к завтрашнему дню разобрать сохраненную одежду», – наконец согласился наш сопровождающий. Мы с подругой в очередной раз переглянулись, понимая, еще усмехнулись и, обойдя эту кучу, направились в следующий зал. Там было еще интереснее. Я даже решила, что пока мы дойдем до драгоценностей, то у нас живот от смеха надорвется. Так вот, в следующей комнате хранилась, тадам, мебель. То есть вся мебель, когда-либо принадлежавшая королям, хранилась в сокровищнице. Витка даже предложила поджечь все это скопление деревянных массивных предметов, желательно вместе с кучей драной одежды из предыдущего зала, за что заработала укоризненный взгляд Тара Лия и немного отставшего от нас хранителя. В следующем зале оказались блюда с королевского стола, в стазисе. Тут с Виткой приключилась настоящая истерика, когда она увидела наши недавно испеченные синие блинчики. «Это-то зачем хранить?» Сквозь слезы и спросила она. Я тоже изо всех сил пыталась сохранить спокойствие, но сквозь пальцы, закрывающие мой рот, то и дело прорывалось хихиканье. «Госпожа Витарина, а если ее величеству захочется отведать старинных забытых блюд? Где слугам искать их рецепты?» Главный ученый был спокоен, как скала. «Так у вас все равно все блюда из одного ингредиента», Вита снова приснула. «А вот и нет». Ей все же удалось слегка вывести мага из себя. «Вот в эти два блюда добавлены травы с острого специй, а вон в то блюдо добавлен сок водорослей яйк». Мне кажется, он даже слегка обиделся. Пришлось ущипнуть подругу за бок и подтолкнуть к следующему залу. «Это их история и культура, хватит ухахатываться», – прошипела я и на ухо. «Да понимаю я», – отмахнулась она, – «только все равно смешно». «Это ж не сокровищница, а музей какой-то». «Действительно, музей». Едва мы пересекли порог следующего зала, как я чуть не запнулась. В этой комнате хранились подарки. До потолка. Мои, в том числе, сваленные в ту же кучу, что красовалась на следующий день после нашего самом слияния. Кошмар. С трудом перерезла через большой сундук, подождала, когда то же самое сделает Виталина и направилась дальше по пути отбрасывая ногами вещи. «Ужас! Так запустить сокровищницу!» Да моя мама бы малюксом и зашла, увидев этот беспорядок. Наконец-то за следующей дверью оказалась сокровищница. Ну, то есть в моем понимании то, что должно быть сокровищницей. С сокровищами. С ювелирными изделиями, драгоценными камнями и прочей лабудой. «А пупеть ты, богатая!» Пробормотала мне на ухо Витка, замеря в дверях. «Но тут тоже прибраться необходимо». «Согласна», – печально отозвалась я. «Почему печально?» «Да потому что все эти шедевры драгоценного искусства тоже валялись под ногами и рекучими были набросаны на пол. Да мы полгода тут искать будем нужные вещи». «Вы чем-то расстроены, Ваше Величество?» Ко мне подошел Тарлей. «Расстроена она, конечно», – фыркнула Витка. «Да вас за такой беспорядок любой ювелир бы прибил!» «Точно!» — согласилась я. «Здесь просто необходимо все прибрать, поставить стеллажи, рассортировать украшения по гарнитурам и по видам». Тарли тяжело вздохнул, но вынул из-за плеча шестиугольную тетрадочку и вписал туда мои пожелания. Я тут же вспомнила Юти, который тенью бродил за мной, и все мои пожелания тут же принимались к сведению». Надо бы себе секретаря подобрать, что ли. Что мы будем искать, Ваше Величество?» Тарли забросил тетрадь обратно за плечо и уставился на меня в ожидании. Мы с подругой переглянулись. «Думаю, что это должны быть кольца», наконец-то решила я. «Обручальные», — поддакнула Вита. Тарли задумался, а лар Эдв подергался за переводчик на ухе и тихо спросил. «Ваше Величество, позвольте узнать, А что такое обручальные кольца? — Это такие золотые гладкие ободки, — сообщила я. — У нас таких нет, — главный ученый развел руками. — У нас есть перстни с камнями, а простых колец у нас не делают. И вообще на весь Эфион у нас только четыре мастера по тонкому кузнечеству. Ну, еще дюжина тех, кто артефакты создает. — Тонкое кузнечество? — Витка снова прыснула со смеху. Я только покачала головой. А артефакт у вас есть? То есть у нас, в сокровищнице?» «Да, конечно, за следующей дверью». Хранитель тут же отворил дверь и впустил нас в следующий зал. Это помещение было самым большим. Надо б на этот пристрой снаружи посмотреть, а то я не уверена, что он там такой же гигантский, каким кажется изнутри. «Ух ты!» – восхитилась Виталина, разглядывая груды украшений развешенных на стенах зала. Здесь кто-то точно пытался прибраться. Я только головой покачала, увидев, что на полу украшений было не меньше, чем на стенах. Если здесь кто-то прибирался, то у этого кого-то очень своеобразное представление о порядке. Но, по крайней мере, в нише одной из стен отдельно лежали груды колец, что явно облегчит нам работу. Мы с Виткой, не сговариваясь, бросились к этой нише и даже добежали до нее, если бы я, да здравствует моя невезучесть, не запнулась о какой-то хрустальный ларец и не сбила с него крышку. От попытки растянуться на каменном полу меня уберегла опять же подруга. «Что это?» – спросила она, едва я восстановила равновесие. «Где?» – я посмотрела себе под ноги и увидела выкатившийся из хрустального плена ухват. «Сей инструмент...» котором в деревнях горшки в печи сажают, я узнала сразу. По молодости наш студенческий отряд был отправлен в колхоз «Красная Заря», что километров ста от города. Меня и еще одну девушку определили жить к одинокой старушке. Так вот, такой ухват я там у нее впервые и увидела. Правда, он не шел ни в какое сравнение с тем, что лежало сейчас на полу. Этот же инвентарь кухонного назначения был маленьким, длиной чуть больше длины моего локтя и золотым, определенно, и весь обсыпан камнями так, что аж в глазах рябило. Ничего себе!» – пробормотала я и наклонилась за утварью, чтобы упрятать обратно в ларец. «Стой!» – закричала Витка. «Это же артефакт! Мало ли он что делает!» «Так я же амагничта! Если уж кому-то и трогать, то точно мне!» – пожала я плечом. Вот надо было слушать Ежову. Что-что, а интуиция у нее работала всегда отменно, за исключением редких периодов жизни. Едва я схватилась за рукоятку ухвата, как эта штука шибанула меня так, что я отлетела метров на пять, приземлившись на свою многострадальную пятую точку всю мою жизнь ищущую приключений. Виталина громко взвизгнула, Тарли принялся причитать, но близко не подходил, аллар хранитель неожиданно упал в глубокий обморок. Осмотрела себя. Ой, платье задралось почти до колена. Одной рукой поправила его и встала. Так, а почему у меня от правой руки не отлипает злополучная штуковина в виде золотого ухвата? А, это уже не ухват вовсе. Твою ж партию! К этому выражению я добавила еще несколько, совсем непечатных. В моей руке теперь красовалась золотая коса, а косе которой никак не хотела отлипать от моей ладони. Даже не коса, а литовка, как говорила та самая бабулька в деревне, куда нас, студентов, заслали на сенокос. Я тогда даже косить научилась. Там главное пяточку правильно поставить, а потом литовка сама прокос вести будет. Что-то я отвлеклась. «Ты сейчас на смерть похожа», вырвала меня из раздумий подруга. Платье в пол и с косой, только капюшона не хватает. Ее бы еще от меня отлепить. Я схватила за древкой левой рукой и оторвала от правой. Вот только теперь проблемы начались и с левой ладонью. Час от часу не легче. Не легче, подтвердила Витка и указала в центр зала, где взметнулось синее пламя. Я почему-то так и подумала, что без бога здесь не обошлось. Лэв вышел из пламени четырехметровым грозным богом и прорычал на весь зал. — То Кто преступно забавляется с артефактом смерти? Ли и только что очнувшийся Эдв тут же бухнулись на колени.